На следующий день после охоты Мария пригласила мужа в лазарет. «Негр пришел в себя. У него очень испуганный вид. Он не может, наверное, понять, как учтился у нас». «Как он себя чувствует?» — поинтересовался Олег Николаевич. «Беседа с ним не повредит ему?» «Нет», — Мария говорила убежденно. «Неизвестность больше всего его угнетает. Он чем-то очень напуган, все время со страхом озирается». «Ты должен рассеять его страхи, убедить, что он находится среди хороших людей». «Идем», — Лигов пригласил с собой Алексея. Когда они вошли в лазарет, негр рывком, насколько хватило сил, сел на постели, весь как-то сжался, точно ожидая удара, а в больших темных глазах его был страшный испуг. Худое лицо подергивалось, как у человека, очень много пережившего. Увидев вошедшую следом за моряками Марию, Негр не сводил с нее глаз, точно искал у молодой женщины защиты. Мария подошла к нему и ласково, успокаивающе сказала, «Не волнуйся, все будет хорошо. Здесь тебе никто не причинит горя». Негр схватил ее руку и, крепко сжав, быстро заговорил по-английски, «Где я? Кто эти люди?» «Успокойтесь», — сказал Лигов и присел рядом с постелью негра, «Мы ваши друзья». Негр уставился на него, боясь, что он ослышался, что ему только показалось, что с ним говорят на понятном для него языке. «Да», — продолжал Лигов, — «мы ваши друзья, мы подобрали вас в море, вы были один в шлюпке. Мы не знаем, кто вы, с какого судна и что с вами произошло, как вас зовут». О, только и смог выговорить негр и, закрыв лицо руками, застонал. Мария подала ему воды. Он с жадностью схватил кружку и мгновенно осушил ее. Алексей сказал, «Вы находитесь у русских моряков. Вы меня не отдадите назад?» С большой тревогой, глядя в глаза Лигова, спросил негр. «Куда? Кому?» — удивился капитан. «Мы же о вас ничего не знаем. Когда вы поправитесь, поступите по своему усмотрению». По лицу негра было видно, что он не может поверить и в правдивость слов Лигова. Тогда Олег Николаевич встал и дружелюбно улыбнулся. «Подумайте над тем, что мы вам сказали». «Нет, нет, не надо уходить, мистеры!» Быстро заговорил негр, испугавшись, что они уйдут, и протянул к ним руки. Лигов заметил, что пальцы и ладони спасенного были в мозолях. «Садитесь, я вас умоляю! Слушайте, я ничего не скрою, я все скажу. Я знаю, что вы не обидите бедного негра». Человек говорил торопливо, отрывисто. «Зовут меня Джордж, Джордж Мэйл. Я был матросом, речиком жира на китобойном судне генерал Грант». Джордж Мэйл несколько дней бродил по Сан-Франциско в поисках постоянного места работы. Он недавно при первой представившейся возможности ушел с полей Кентукки, чтобы больше туда никогда не возвращаться. Многочисленные шрамы на спине от Насмотрщика слишком хорошо напоминали о годах рабства. И сейчас Мэрл был согласен на любую работу, на полуголодное существование, лишь бы быть свободным. «Эти черномазых с юга набежало много», — сплюнул табачную слюну Боссман. «Среди них настоящий рогу тангин попадаются. Такие нам и нужны. У нас не хватает матросов и резчиков», — продолжал Хоган. «Попробуйте-ка завербовать этого верзилу. Он, кажется, не особенно занят». «Похоже на то». Боцман опытным взглядом окинул рваную рубашку и полотняные брюки, прикрывавшие могучее тело Джорджа, и быстро нагнал его. «Эй, дружище!» Мэйл не думал, что это обращается к нему, и продолжал свой путь. Боцман шлепнул его по руке чуть ниже плеча, и ощутил ладонью крепкие, точно железные мускулы. Геркулес. джордж Мэйл, джордж с вашего позволения, мистер!» — сказал вздрогнувший от неожиданности негр и стянул с курчавых волос соломенную шляпу. «Слушаю вас, мистер!» «Эй!» -э — -э", недовольно сморщился ботсман. «Надень шляпу. Я тебе не господин, а товарищ!» О! — только и мог произнести Мэйл. Моряк! Подняв голову, Мэйл был намного выше его, объяснил, что он боцман китобойного судна, и что если Джордж свободен, он приглашает его поступить к нему матросам и резчикам сала. «Мы северяне, не чита вашим южанам», — откусывая от плитки табака кусок, — говорил боцман: «Все люди равны, главное, надо работать хорошо. В море все товарищи». «Счастье, само счастье идет к Джорджу», — думал мэйл «У него будет постоянная работа», — говорил Боцман, — «большой заработок, на который по возвращении можно будет сделать многое. А главное — выписать из кентуки Элизу и зажить с ней здесь, в Сан-Франциско. Но для этого нужно только хорошо работать. Он готов на любую работу». Джордж даже почувствовал, что у него как будто прибавилось сил. Мэйл взглянул на бухту, на золотые ворота и вздохнул глубоко всей грудью. Ну а раз Джордж согласен поработать на шхуне генерал Грант, боцман угощает его стаканчиком виски или рому. Хоган удовлетворенно прищурился, когда увидел, что его боцман и огромный негр в лохмотьях направились к ближайшему кабачку. «Еще одним отличным матросом на судне больше». Эти негры просто клад для китобоев. Работает каждый за троих, а платить можно половину того, что получают самые захудалые белые матросы. Понятно, почему южане были против отмены рабства негров. И все же им пришлось поделиться. Негры с юга хлынули на север, и здесь их охотно брали на работу. Много было негров и на флотилии Дальтона. Президент к ним относился отрицательно. Но Хоган цифрами доказал, насколько выгоднее держать черных. Вот почему Мэйл был не единственный негр на флотилии Дальтона и на шхуне генерал Грант. Джордж был в состоянии какого-то радостного опьянения. Он работал до седьмого пота, подгонял других негров и не раз слышал от Боцмана с них сходительные похвалы. «Молодец, Джо!» От этих слов ему хотелось петь, и он не раз принимался напевать мелодии знакомых песен, но слов не произносил, потому что они говорили о горе невольников, о потерянной родине, о разлуке с любимой, о жестком хозяине и темной луне, которая видит все мучения рабов. А Джорджу хотелось говорить о свободе, о счастье. Однако чем дальше шху нашла на запад, тем больше стал задумываться мыл. Прежде всего, он заметил, что негров редко кто из белых называл по имени, а ограничивался кличкой «Эй, черномазый». Потом Джо увидел, что все негры спят в трюме, отдельно от белых матросов, занимавших просторный кубрик. Потом много что заметил и над чем стал думать Джордж. Были мысли о плохой еде, которой часто не хватало, и о работе и и ночью, изматывавшей даже его, силача, и о пинках, на которые были так щедры Боцман, Хоган и кое-кто из матросов. Правда, Джо никто не осмеливался ударить. Был он хороший работник, да и сила его внушала уважение. И как-то получилось так, что негры, не сговариваясь, признали Мейла своим вожаком. Это-то и заметил Хоган. Он сообщил это Дальтону. Президент спросил, «Жалобы на Мейла есть? Нет, он отличный матрос». «Ок, okay, и все в порядке», — сказал Дальтон. «Негры будут брать с него пример. Если же он вздумает что-нибудь...» Дальтон бросил взгляд в иллюминатор. «За борт отправим. Для всех негров будет примерный урок». Джордж не знал, что за ним наблюдали. Он был занят своими мыслями. Никогда ему не доводилось так много и напряженно думать, но иначе он не мог. Джордж был в состоянии человека, обнаружившего, что его бесчестно обманули. Он уже не пел, не работал жаром первых дней, да и улыбка не так часто освещала его лицо. В глазах было недоумение, почему он, да и все негры на флотилии, идущие к каким-то неведомым русским берегам, оказались вновь такими же невольниками, рабами, какими они были на плантациях Маиса «Хлопка». «Где же свобода? Счастье!» Джордж вспоминал слова Боцмана о том, что все люди равны, и его охватывало возмущение незаслуженно оскорбленного человека. Приход в флотилии к Шантарским островам, высадка на берег, устройство жиротопных печей, суматоха — все это на несколько дней отвлекло Джорджа от невеселых дум. Но как только началась охота на китов, их разделка и вытопка жира, Джорджа уже не покидали мысли о несправедливости. Жизнь превратилась в сплошной ад. Негров поставили на самые тяжелую работу. Съемки жира с китовых туш и его перетопку. Работа шла круглые сутки. На отдых давалось не больше трех-четырех часов. И хотя с охотой на китов питание улучшилось, Люди все же худели от переутомления, недосыпания. На негров сыпались удары. Джо, покрытый, как все, жиром и кровью, уже не ходил, а бегал. То вырезал жиры в тушь, то мешал в котлах, торопливо, почти судорожно. «Скорее, скорее!» — торопили Хоган Боцман. Несколько белых матросов получили хлысты и стали подгонять негров. Стало совсем как в годы рабства. Чуть замешкается негр. Засвистит кнут, обовьется змеей, и на темной коже появится взбухшая кровавая полоса. Это случилось рано утром. Джордж работал всю ночь, вырезая квадраты жира из китовой туши. Рядом с ним орудовали флейшерным ножом худощавый мулат. Он выбивался из сил, и не раз Джордж помогал ему, пока тот отдыхал. По осунувшемуся лицу мулата струйками бежал пот, хотя было прохладно. Утро наступило, как обычно, пасмурное, туманное. Серая пелена была такой плотной, что даже печи на берегу не были видны, и только огонь просвечивался расплычатым пятном. Море тоже было закрыто туманом. На берегу послышались голоса, это пришла новая смена. Резчики, работавшие у туши, около которой был и Джордж, опустили ножи, облокотились на их длинные ручки. Каждый думал об отдыхе. «Пошли, Рой!» — позвал Джордж Мулата, но в этот момент из тумана показался кривоногий помощник Хогана. «Вы куда, черномазые?» — закричал он на негров. «А ну назад работать! Туш много, могут провоняться!» «Мы очень устали!» — сказал Мулат. «Хочешь спать и есть?» — спросил притворно участливо надсмотрщик. «Да я!» — начал Рой. «Получай!» — закричал надсмотрщик. В воздухе свистнул кнут и лег на лицо Мулата, растек его наискось. руй схватившись за лицо, покрывшийся кровью, упал. Надсмотрящий стал его избивать. Все стояли, точно окаменев. Первым пришел в себя Джордж. Он, держа в левой руке нож, правый схватил помощника Хогана за горло и, отшвырнув его, как собачонку, склонился над Роем. Мулат тихо стонал. Джордж хотел поднять его на руки, отнести в барак, но только вскрикнул. Надсмотрщик, поднявшийся на ноги, хлестнул его кнутом и вновь замахнулся для удара. Мэйл, не помня себя, ринулся на надсмотрщика. Тот, бросив кнут, пустился об бегство, но Джордж, сделав несколько прыжков, настиг его и страшным ударом сбил с ног. В то же мгновение он потерял сознание. Кто-то из белых резчиков, Выхватив из кучи дров полена, бросил его в голову Мэйла. Когда Джордж пришел в себя, он увидел, что руки его крепко стянуты веревкой. На берегу собрались все, кто не был занят на охоте. Перед Мэйлом стояли Дальтон, Хоган, за ними белые матросы и рабочие. В стороне толпились негры. В голове Джорджа гудело, затылок ссаднило, а перед глазами то и дело проплывали темные пятна разрешить эту собаку сдернуть на рее!» — услышал Мэйл чей-то хрипловатый голос и подумал с удивлением, что на судне нет собак, и где это ее могли найти, для чего будут вешать. «Подождите, старцын!» — это говорил Дальтон. Мэйл с трудом поднял голову и встретился с глазами и со взглядом Хогана, холодным, спокойным. И это спокойствие напугало его. В нем он прочитал для себя «Приговор». Это его мейла хотят повесить. Джордж вспомнил все, что произошло несколько минут назад на берегу. Он поискал глазами надсмотрщика, которого повалил, и увидел его за спиной Хогана. С ненавистью смотрел надсмотрщик на мейла, перебирая в руках кнутовище. «Ты слышишь нас?» — подошел к мейлу Дальтон. Джордж кивнул. Тогда президент обратился к неграм и громко сказал... «Мы взяли вас сюда для того, чтобы вы работали и слушались». «Мейл совершил преступление. Он поднял руку на белого человека, на хозяина». Дальтон молчал, смотря на негров. По их толпе прошел робкий шепот. «Мейл рванулся, но он был крепко связан, и только веревки впились в тело». Президент продолжал. «Мейл хотел убить мистера Гейгана, и за это будет повешен». «Всякого, кто попытается поступить так же, как он, ждет Рея». «Нет, не Рея. Слишком много будет чести для него. Вздернем его на простом суку». Дальтон с улыбкой посмотрел на китабоев, уверенный, что услышит дружный хор одобрения. Но он был жидкий, малоголосый. Громче всех прозвучал голос Гейгана. «Отлично, хозяин! Нигера на сук! Повеселимся, ребята!» Его поддержали немногие, остальные молчали выжидательно. Дальтон острым взглядом скользнул по людям, разбираясь в их непонятном настроении. Как-никак, а казнь негра — развлечение, которое так редко на этих островах. Так почему же они молчат? Лицо у многих угрюмое. Подогреть людей надо, иначе повешение мейла пройдет скучно. Дальтон облизал сухие губы и подошел к Гейгану. «Покажи, на что ты способен!» Президент кивнул на Роя, которого растянули на бревне. У молодого Мулата лицо было разбитое. Сейчас Дальтон испытывал к нему какую-то острую ненависть. Он не замечал, что Дэй тихо переговаривался с окружавшими его матросами и резчиками, и те на его слова согласно кивали. К Рою подошел Гейган. Ухмыляясь, он раскрутил над головой кнут. В тишине... Висевший над бухтой и берегом, были слышны лишь пронзительный крик птиц, да свист рассекающего воздух кнута. Вот он оборвался, и кнут хлестко, сочно впился со в спину мулата. Рой вздрогнул, скрипнул зубами. Гейган протянул кнут по спине, и на темной коже вспухла, засочилась багряная полоса. При виде крови у некоторых китобоев лихорадочно заблестели глаза. Заострились лица, у других помрачнели, нахмурились брови, рука невольно сжались в кулаки. Лэри Дэй стоял, закусив губу. При каждом ударе мулат стонал, а Дэй казалось что этот кнут опускается на него. Почему? По какому закону Дальтон истязает этого мулата? За что? Это же несправедливо, и почему все молчат? Почему многие, как загипнотизированные, смотрят на спину Роя, которая превращается в кровавое месиво? Ларри Деймельком взглянул на товарищей, ему легче стало на душе. Те, с кем он дружил, и кто попал вот так же в китобои, как он сам, а не скрывался здесь от правосудия, были против этой расправы. Дейв был в этом уверен. Вот почему они согласились поддержать его, а иначе как же? Сегодня Дальтон истязает Роя и хочет повесить мейла, а завтра он это же сделает с ними. Нет, так не будет. Дальтон не бог, не закон, а браконьер — пират. Рой потерял сознание. Гейган опустил кнут, вытирая пот, струившийся по лицу. Роя бросили с бревна на песок и облили морской войдой. Гейган гоготал. Просоленный бештекс, с поразовевшим лицом, Вид мучения Роя и кровь подействовали на дальтана возбуждающе. Президент подошел к Мэйлу и пнул его. «А этого нас, суг, пусть провялится!» Гэгган и трое матросов бросились к негру, но их остановил голос Дея. «Стоп, ребята!» Голос был твердый, громкий, приказывающий. Матросы застыли в недоумении. Дея, раздвигая плечом товарищей вышел вперед и стал перед Дальтоном решительный, Готовый на все, но внешне спокойный. Только поддрагивающие скулы да горящей решительностью глаза выдавали его состояние. Вновь над бухтой повисла тишина, особая тревожная. «Ты хочешь сам накинуть петлю на черную шею?» — спросил Дальтон, понимая, что Лэри вышел не для этого. «Нет, хозяин», — Лэри старался говорить вежливо, но твердо настойчиво. Смотря прямо в глаза Дальтона, Да через плечо указал на сгрудившихся матросов и резчиков. «Мы не хотим, чтобы Мейла казнили. Он не заслужил этого». Дальтон опешил. Лицо его стало серым. Ярость охватила президента, и его рука сама потянулась к пистолету, но благоразумие взяло вверх. Ларри пользуется авторитетом у товарищей, и может быть резня. Стоит ли из-за какого-то негра рисковать всем делом? В драке его Дальтона могут прикончить. Было тихо, очень тихо. Лэри понимал, что сейчас происходит молчаливый поединок между ним и президентом, но если он затянется, то может окончиться не в его пользу. Краем глаза Лэри видел, что Старсон, Хоган и другие помощники Дальтона перешептываются и при первом же знаке президента пустят в ход пистолета и ножи. А товарищи Лэри могут отступить. Уж очень они были приучены к подчинению, и первая вспышка, недовольство и желание спасти Мейла могли быстро угаснуть. Нельзя было терять то моральное преимущество, которое сейчас было у него, Дея. И он, повернувшись к Гейгану и морякам, громко крикнул «Мистер Дальтон приказал отпустить Мейла!» Некоторые китобойни довольно заворчали, но большинство моряков шумно выражали свое одобрение Дальтону. Президент как бы дружески хлопнул Лэри по плечу, да и почувствовал в этом слишком сильном ударе злобу, ненависть и угрозу будущей расправы. «Верно, Лэри, мы не будем орать наши белые руки о черное дерьмо. Отпустим его в море. Но прежде угостить парой кнутов не мешает». И тихо бросил Дэю, «Не вздумай мешать». Лэри понял, что дальше противиться президенту опасно. Дальтон больше не отступит. Дальтон отошел к Хогану и услышал, как Старцен проговорил сквозь зубы. «Этого Лэри надо вздернуть». «Вы дурак», — спокойно сказал Дальтон. «Они слишком любят Лэри, и когда мы начнем надевать ему петлю на шею, я не смогу поручиться за вашу жизнь, хотя она и стоит гроши». Он невесело рассмеялся и, обрывав смех, тихо добавил. «Следите за ДМ Воба. Когда надо, я прикажу его». Дальтон выразительно провел ребром ладони по горлу. Тем временем мыло уложили на место Роя, и Гейган с особой силой опускал на него кнут. Все молчали. Свистел только кнут, да слышались удары его от тело негра. Мэй молчал, молчал до тех пор, пока его голова не закружилась и не упала бессильно на плечо. Он только вздрагивал и стонал при каждом ударе кнута. Потом бесчувственного негра усадили в шлюпку, на корму поставили бочонок с морской водой, который Гейган налил незаметно для всех. Когда все было готово, Дальтон обратился к китобоям. «Если Бог простит Мейла за его преступление, он спасет его. В шлюпке есть весла и вода. Я сделал больше, чем мог, против своей совести». Название шхуны «Генерал Грант», написанное на борту шлюпки, было предусмотрительно стесано так же, как и название порта Сан-Франциско. Затем ее на буксире Вильбота вывели далеко в море. Мэйл все еще находился без сознания. Когда остров только чуть виднелся на горизонте, босс приказал перерубить буксир и подойти к шлюпке. Негр сидел, наклонившись к корме, И матросам хорошо была видна его истерзанная в крови спина. Боцман плеснул на свежие раны бортной воды и захохотал. «Скорей заживут!» Его смех поддержали гребцы и налегли на весла. Мэйл пришел в себя вечером от жажды и жгучей боли в спине. Страшно хотелось пить. Джордж слышал, что в бочонке плещется вода, и не сводил с него глаз. Потом ему стало казаться, что он берет бочонок в руки, вытаскивает в затычку и пьет, пьет холодную воду, которая льется и льется у него по подбородку, по груди, но никак не может смочить его губы, утолить его огненную жажду.